Странное дело, но он почему-то пригласил её на кофе, и она почему-то согласилась. Время было решительно не кофейное, 12-й час ночи, но она всё равно согласилась, и в лифте они ехали, настороженно враждебные, как будто разом рассердились друг на друга. Она на него за то, что он пригласил, а он на нее за то, что согласилась. И что теперь делать? Вот что теперь делать? Этот кофе в двенадцатом часу ночи мог означать только одно. И, собственно, это одно он и означал. Я не хочу сейчас оставаться один. Ты была со мной весь этот длинный, странный сложный день, И не то, что со мной, но где-то рядом. И я все время помнил о твоем присутствии. И я прошу тебя остаться. Если ты согласишься, значит, все ясно. Кто не спрятался, я не виноват. Я не могу сейчас оставить тебя одного. Я пока не знаю, кто ты, но ты всегда был мне Интересен и важен. Я не отводила от тебя глаз весь этот длинный, странный, сложный день. Я жалела тебя, сердилась на тебя и даже пыталась тебя защитить. Если ты попросишь меня остаться, я останусь. Но не потому, что хочу подловить тебя в момент, когда ты слаб ы й растерян. Я просто не могу сейчас поехать на улицу Тухачевского и пить там чай с папой, и слушать мамины причитания по поводу испорченного линолеума. Я хочу быть с тобой. И все бы ничего, если бы не схема начальник и секретарша, о которой он вспомнил в проклятом лифте. И если бы она нравилась ему хоть чуть-чуть, если бы она не была так похожа на Глафиру Разлогову или... как-то моя фамилия на самом деле, если бы она не была свидетельницей всех его сегодняшних поражений. Варя, сказал в о л о ш и н как только они вошли в квартиру, и он закрыл за собой дверь. Я прошу прощения. Я позвал вас затем, чтобы сказать, чтобы сказать о том, что в понедельник он е е уволит. Ну, Он не может держать на работе сотрудника, который в курсе всех начальничьих тайн, бед и г о р е с т е й который знает, как начальник вдруг превращается в шпица Дона Карлоса, ненавидящего все человечество, и тогда лает хриплым, старческим, измученным лаем, который подавал начальнику успокоительные капли, потом слушал историю о том, как этот самый начальник дал по голове ни в чем неповинной женщине, только потому что ему что-то там такое показалось». — А кофе вам на ночь не надо бы, — перебила храбрая Варя. — Вон у вас с сердцем что делается. Давайте я вам чаю заварю с мятой. У вас мята есть? — А черт ее знает. Скорее всего, нету. Но мята тут совсем н е при чем. Я хотел сказать вам, она сняла куртку и сунула ему в руки. Волошин принял куртку. — Это ведь старая квартира, да? — Да. И она пошла по коридору, высокая, тоненькая, в обтягивающих джинсах. Волошин с курткой шел за ней неотрывно смотрел на эти самые джинсы. д в е н д ц а т ы й час все-таки. Самое кофейное время. — Марк? — А? а — Это квартира моего дедушки. Бабушка умерла еще до моего рождения, и он жил здесь один. — А книги? — Его? «Книги?» — переспросил Волошин. «Да при чем тут книги?» «Просто очень много книг». «Да, порядочно». «Варя, я хотел поблагодарить вас за помощь. Извините, если утром вел себя с вами по-хамски. Куртка, наконец, надоела ему, он ее куда-то сунул, но...» Я правда чувствовал себя неважно. «Я заметила. А почему здесь так темно?» — Где? — Везде. — У вас в доме почти нет ц в е т а Не знаю, — сказал Волошин, неуверенно никогда не замечал. — А правда здорово, что Разлогов не умер. Она как-то даже поежилась, будто не умея выразить чувства, и улыбнулась счастливой улыбкой. Я все время об этом думаю и еще представляю себе, как я его увижу». «А вы представляете, Марк?» «Представляю», — буркнул Волошин. Он был уверен, что, увидев разлогово, первым делом съездит ему по физиономии, а потом уже станет выражать восторг. Я думала, что больше никогда, понимаете, вот кружка разбилась, которую он мне подарил, и я плакала даже, я думала, что у меня больше ничего от него не осталось. Оказалось, что он сам остался. Так не бывай, нам повезло. Если бы Глафира не успела, Волошин все смотрел на нее тяжело и мрачно. Какая кружка, почему разбилась? И я думала, как это все несправедливо. Разлогов не мог умереть просто так. А он взял и умер. Ну, то есть я думала, что он умер. Мы все так думали. И теперь я представляю себе, как он приедет на работу и все с т а н е т на свои места. Ничего и никогда не встанет на свои места, подумал Волошин, по крайней мере, на те привычные места, на которых все стояло раньше. Он всегда будет помнить, что Разлогов подозревал его и не доверял, ему Аглафири почему-то доверял. И свои метания с ключами от сейфов тоже никогда. н к о г д а не забудет, и м о и т у последних дней тоже. Как она сказала? У вас везде темно? У него на самом деле везде темно. Самое главное — внутри. И там в темноте кое-как трепыхается его сердце, которое нужно лечить. Но для того, чтобы лечить, нужно понимать, зачем. А Волошин не понимал решительно. Кому какое дело до его сердца? Кто в случае чего будет спасать его, как Глафира спасала р а з л о г о в а Варя, — сказал Волошин, глядя, как она достает чашки, словно делала это всегда. — Давайте сейчас выпьем чаю, и я отвезу вас домой. Вы же понимаете, что все это невозможно. — Я вам не навязываюсь, Марк Анатольевич. Да не в этом же дело, а в чем. Он и сам не знал, в чем именно. Просто его тянуло все усложнять. Впрочем, никогда в жизни у него ничего не получалось легко. Варя, он забрал у нее чайник и с грохотом поставил на стол. Мой друг умер. Ну, по крайней мере, я так думал. У меня украли очень важные бумаги. Я был в этом уверен. Еще меня бросила жена, и я... Почему она вас бросила? Не ваше дело. Она пожала плечами, включила плиту и опять взялась за чайник. Волошин все смотрел на нее. «Да не переживайте вы так!» Вдруг сказала она с обидным сочувствием. Я сейчас заварю чай и уеду. Что вы так переполошились? Не понимаю. И он понял, что она так и сделает. И эта мысль доставила ему облегчение. Она уедет и освободит его. Ничего не нужно. н е из-за чего мучиться. Не нужно придумывать никаких оправданий. Схема начальник-секретарша ни при чем. Он опять проиграл. Опять оказался несостоятельным. Отказаться гораздо легче, чем принять. Легче и б е з о п а с н е е б е з о п а с н е е и у д о б н е е у д о б н е е и с п о к о й н е е с п о к о й н е е Варя. Он взял ее за локти и заставил себя смотреть ей в глаза. Теперь между ними был только чайник. которое она прижимала к себе. Вы же понимаете, что у нас с вами ничего не выйдет. Секунда. И она отвела взгляд. Может, у вас и не выйдет, Марк Анатольевич? Обо мне не говорите, я сама решу, Варя. Ну что вы заладили, Варя, Варя? Оказывается, вы просто трус. А трусость – худший из человеческих пороков. Это не я придумала, это Булгаков написал. Вот такого он совсем не мог перенести. Она сказала правду, и это было очень обидно. Девчонка не могла знать всей правды о нем, но, выходит, все-таки знала. Он поцеловал ее просто, чтобы она больше не говорила, что он трус. Чайник? который она продолжала прижимать, к себе очень мешал. Он врезался Волошину в грудь, в то самое место, где должно быть сердце, и словно придавил его, вжал в лёбра. Оно снова застучало как-то странно, сильно, болезненно. Он очень хотел её наказать. И было за что. Хотя бы за самоуверенность и за то, что она обозвала его трусом, и за то, что согласилась на проклятый кофе. И, кажется, у него даже получилось, потому что она пискнула п р о т е с т у ю щ е и попыталась освободиться, отпихивая его чайником. Но Волошин не о т дал себя оттолкнуть. Он подхватил ее с затылок так, чтобы она уж точно не смогла увернуться и п р и ж а л насколько позволял чайник». Ничего не было в этом поцелуе, кроме досады, злостей, еще какой-то вынужденности. Раз она обозвала его трусом, значит, он не должен отступать. Она все-таки вывернулась, отпрыгнула, и теперь тяжело дышала, держа чайник наперевес, как щит. — Что это такое? — прошипела она. — Что вы себе позволяете? Волошин растерялся. — А что такое он тебе позволяет? Сейчас он доказывает тебе и ей, что никакой он не трус.